Глава 1. Если я и усвоил что-либо за время своей долгой и постыдной карьеры, кроме того, что чем больше ложь, тем скорее в неё поверят, так это то, что никогда не стоит недооценивать противника. Ошибка, которую я должен признаться, несколько раз допускал во времена своей молодости, но я всегда быстро учился, как сохранить свою шкуру в целости, несмотря на то, что у неё было несколько угменитических частей, большую её часть мне удалось сохранить при себе. Конечно, в 20-е годы я был гораздо более наивным, выпутавшись из пары неприятных ситуаций без Дины Царапины и положив начало своей репутации героя, которая преследовала меня так же, как и запах тела Юргена, можете не сомневаться, что я стал довольно высокого о себе мнения. Таким я был в относительно беззаботные дни своей юности, дерзким и самоуверенным, и всё ещё купающимся в славе после того, как фактически единолично спас Кеффию от гинокрадов, Я два неприуспевших в срыве нашего похода по искоренению их из этого чудного аграмира хотя на самом деле несколько солдат из гвардии арбитров помогали мне но описаки никогда не вспомнят о них в угоду истории таким образом как и всё хорошее война подошла к концу или если быть более точным дошла до той стадии когда местные жители оказались способны сами разобраться со своими беспорядками оказались способны сами разобраться со своим беспорядком с помощью нескольких опоздавшего инквизитора И парк отряда в караула смерти Астартес в то время, как 12-й артиллерийский полк вместе со всеми остальными получил новое назначение. Так где чёрт возьми это перле? спросил я, стараясь перекричать рычание троянов, перевозящих наши сотрясатели на главную погрузочную платформу основного кефианского космопорта. На тот момент это было рокритовое посадочное поле и несколько убогих зданий ремонта и обслуживания приземляющихся шаттлов. Большинство других посадочных площадок на планете мало чем отличались от очищенного поля, на котором грузили шаттлы с зерновых барж, и которые можно было отправлять без лишних церемоний. Неудивительно, что генограды сошли планету легко добычей. Лейтенант Дивос, почтённый полковника и наиболее близкий мне человек в батарее, пожал плечами. Его щёлка как обычно упало ему на глаза, кажется, где-то на окраине. Если он и собирался сказать что-нибудь ещё, то был вынужден отказаться. Так как тяжело груженый транспортник включил свои тормозные двигатели в самый последний момент приземления, и горохнулся на рокред с таким ударом, что я почувствовал его всем позвоночником через подошву сапог. Скорее всего, пилот ещё не был осведомлён о нашей победе, и думал, что приземляется в потенциально боевой участок полный гибридов и культистов, и я не мог его винить за это. Я пожал плечами в ответ, пока шум двигателей затихал до уровня, при котором мой голос было бы слышно. Я уверен, что полковник даст нам более полную информацию, когда вернётся, прокричал я и отвернулся, уже выкинув предмет разговора из головы и позволив Дивосу заняться его работой по размещению нашего драгоценного оружия. Он, как всегда, нетерпеливо кивнул и обратился мыслями к следующей войне. "Я слышал, у них небольшие проблемы с орками", он крикнул в ответ. "Ну, это звучало не так уж плохо". Никогда не сталкиваясь с зеленокожими, прежде я был уверен, что они не могли быть столь же устрашающими, как гинокрады или орды тиранидов, с которыми я уже сталкивался и победил. В конце концов, популярным образом морков был неотёсанный тупой варвар, и я обдумал настиг поступков, считалось шуткой до тех пор, пока они посчастливятся встретиться с ними лицом к лицу. Так что напелил уверенную улыбку на своё лицо и оставил его. Венета взяла отпуск на несколько дней, чтобы увидеть меня. Я мог думать только о гораздо более приятных способах провести свой последний вечер на кефе, чем наблюдать за потным артиллеристами, таскающими тяжёлые ящики. В итоге ночь прошла более, чем приятно, так что на следующий день в ходе брифинга мне пришлось бороться с зевотой. Окна зала были открыты настежь, впуская холодный ветер, свидетельствующий о приближающейся осени, и я был чрезвычайно признателен ему за то, что он помогал мне держать глаза открытыми. Присутствовала вся командование батареи. Они старались выглядеть заинтересованными, в то время как полковник Монстрю, наш командир, выкладывал информацию, переданную ему и остальным командирам полков лордам-генералам или кем-то в равной степени важным. Позднее, участвуя в брифингах более высоких уровней, которые были на порядок интересней, откровенней, я не выдавал своего волнения, оставаясь беспристрастным, но тогда ещё все мои эмоции отражались на моём лице. «Неужели мы наскучили вам, комиссар?» Монструиyы задательно спросил, переводя лёд своих голубых глаз в мою сторону. Он никогда не верил в моё поспешное импровизированное объяснение героизмов до Залатии, когда мою совершенно естественную попытку сделать ноги до прибытия тиранитов сочли как неожиданную фланговую атаку, которая заманила их в зону обстрела наших пушек. Монструи был слишком осторожен, чтобы открыто демонстрировать сомнения относительно моего характера. Чтобы подтвердить свои подозрения, он пытался поймать меня при каждом удобном случае. Несомненно, надеюсь, что я что-то бы упустил. Как обычно, я отказался отвечать на такой вызов, рассматривая это всего лишь как весёлый стёп. «Далеко не по этой причине», — заверил я его, позволяя себе ещё раз очевидно зевнуть. «Та ещё ночка выдалась, вот и всё. Много бумажной работы перед нашим отлётом». Оба эти заявления были правдой, и если он, связав их в уме, сделал неверные выводы, то моей вины в этом уже нет. На самом деле, большинство рутинных дел я поручил Юргену, моему зловонному и неутомимому помощнику, и был уверен, что он по своему обыкновению сделает всё максимально тщательно. Несмотря на свой невзрачный внешний вид, полное отсутствие социальных навыков и все проникающий запах тела, которые могли бы свалить даже Крокса, Юрген оказался идеальным помощником, по крайней мере, в моём случае. Во-первых, все мои приказы он выполнял буквально, а его воображения хватало ровно на то, чтобы выполнить их без каких-либо сомнений. Это означало, что вскоре он стал необходимым буфером между мною и некоторыми из наиболее обременительных аспектов моей службы. А с другой стороны, как оказалось, у него был почти сверхъестественный талант к захвату бесхозного добра, который сделал мою жизнь намного комфортнее, чем она могла бы быть. И, вероятно, его собственную тоже, хотя я старался оставаться в неведении. Никто из нас не знал о его величайшем таланте. До нашей роковой встречи с Эмберли на Гровалаксе десять лет спустя... хотя это незнание не мешало мне время от времени им пользоваться. «Тогда, я полагаю, мы должны быть признательны, что вы нашли время, чтобы присоединиться к нам!» — ответил монстрю, хотя в его словах не было и намёка на признательность. «Вы знаете меня», — сказал Я, кивая так, как будто полковник сделал мне комплимент и налил себе новую кружку рекафа. «Долг превыше всего». Учитывая любовь Вальхальцев к низким температурам, я заранее убедился, что на совещании командования полка меня будет ждать горячий напиток. Довольно, сухо сказал монстру и повернулся к портативному гололиту. В углу появившейся звёздной карты можно было легко узнать систему Кэффио со значками, показывающими позиции имперской армады, собирающейся на её орбите. Там казалось гораздо больше судов, чем я помнил, и я отметил этот факт. Монстру кивнул, тонко маскируя своё недовольство тем, что его прервали. Всё правильно. К нашим транспортным судам со сопровождением присоединилась ударная группа из флота сектора 4. Река кофе у меня в чашке вдруг стал невероятно горьким, а в животе я ощутил знакомую дрожь. Это означало, что, судя по всему, мы летим в главные зоны военных действий. Я попытался унять нехорошие предчувствия. Даже если это было так, мы всё равно будем развёрнуты в тыло, вдали от основной массы войск противника. Именно из желания держаться подальше от боевых действий я приложил столько усилий, чтобы оказаться в артиллерийской части. И в целом это работало. Исключения были ужасны, но когда я выбирался живым, меня приветствовали как героя, и не было никаких оснований подозревать, что моя удача изменит мне на перли. Я постарался успокоиться и сделать так, чтобы мой голос звучал безразлично. «Похоже, намечается большая операция». Вставил я больше для удовольствия сбить монстрю с мысли, нежели для чего-либо ещё. «Да!» — кивнул полковник, будто бы мысленно делая какую-то пометку. «Это только одна из флотилий». Подкрепления собираются всего сектора. Мы с Марией Ладони начали не нашутку чесаться. С этого момента всё происходящее стало выглядеть намного серьёзней. Монструс сделал что-то с Голалитом, отцентрировав ничем не примечательную систему в паре под секторов по соседству. Очевидно, что она действительно была в спирали. Диво сулобнул со мне и я кивнул ему в ответ в знак согласия. И большинство из них направляются туда. Перле, это место не выглядит особо важным, сказал я. Монстрю покачал головой. «Это не так!» Он ответил сухо. «Кроме всего прочего, он выбрал её своей целью!» Изображение на Гололите резко изменилось. Те офицеры, что находились возле него, испуганно вздохнули. Несколько из более опытных офицеров вздрогнули и рефлекторно потянулись за оружием, вовремя останавливая себя. «Орк!» — сказал я. «Я видел их голограммы и прежде, и даже парочку трупов, сохранившихся в схолопрогениум, но этот был особенно впечатляющим». Я предположил ошибочно, как оказалось, что монстры проецировала его чуть больше, чем в натуральную величину, для придания драматического эффекта. Он был более мускулистым, чем обычные орки, если это вообще возможно, и носил ветхие доспехи, собранные из металлолома. В одной руке он держал грубое подобие болтера, достаточно огромного, чтобы его мог поднять только космодесантник, в его родливой руке он смотрелся не больше, чем пистолет, и громадным топором в другой руке. Маленькие красные глаза с ненавистью глядели из-под нависавших бровей. "Не просто орк", сказал монстру. "По словам лорда-генерала, это их лидер, Гаргэш Карбул. Он объединил несколько племён зеленокожих и объявил о вак против имперских миров субсектора". Он произносил слово "орк" с заметным отвращением, и как и впоследствии открыл для себя с недостаточным отвращением, чтобы почувствовать аромат настоящего орков. Он darf нам в полной мере наслаждаться преводителем зеленокожих. Он снова включил звёздную карту. Пока что они ударялись здесь, здесь и здесь. Система услужливо пометила зелёным цветом места контакта с орками. Большая часть вторжения удалось локализовать, по крайней мере, на какое-то время. Важнейшие системы Перле здесь находятся большая часть производственных мощностей Империума. Если не захватят её, то будут иметь ресурсы, необходимые, чтобы пройтись по всему сектору. Так, да нам надо быть уверенными, что они её не получат, сказал я, подводя итог заседания. Монстрюки внул. Э, за ваши охотазочи довольно просто, сказал он. На мгновение полковник остановил на мне взгляд своих голубых глаз, и я подавил дрожь, которая возникла вовсе не из-за окна, которое по букновеню урожанцев Ледяного мира было открыто на распашку. Давайте просто надеяться, что ваша уверенность не беспочвенна.